И все, что переживает она, так многозначно и общечеловечно, что тихие и личные стихи становятся необходимы и близки многим и разным людям, выражая, оказывается, и их чувства, и их тревоги и радости, раздумья и прозрения. Потому ли это происходит, что она Мара поэт или потому-то она и поэт, не знаю права, что будет точнее, И, как всякая истинная лирика, поэзия Мара Маркарян одновременно и решительно безвременна и глубоко современна. Ибо во все времена поэзия убаюкивает ребенка колыбельной песней, полной думы и нежности. Но едва ли до наших дней могла она так просто и естественно, иначе разговаривать этот поэт не умеет, говорить о далеких звездах, задумываться о возможных пришельцах оттуда, и так органично сопрягать эти странные раздумия со своим сегодняшним реальным и земным существованием, с простым и сложным миром своих чувств. Быть может, иногда, как звезды мы блуждаем в просторных и глубоких небесах, и хоть на миг порою совпадаем, что из планет, что излучает свет, и лишь во сне все это понимаем, и непонятна та печаль в крови, поймать которой невозможно нить, тоска, которой ход не несознаваем, которую себе не можем объяснить и от того любовью называем. Ну а те грандиозные перемены, что свершились во времени, в ее окружающем мире. Поэт находит средства передать их глубину и безмерность в стихах, написанных более 20 лет тому назад. Глиняные дудки, национальный инструмент Поют старую армянскую песню, И поэт слышит в ней Многовековую муку своего народа И различает вдали Горькие дни своего сиротского детства, Его бедствий и слез. Но одновременно с матерью Ту же песню слушает девочка, дочка, И она ничем и никак не волнует ее. Ей невнятны звуки эти, Горькой жалобы язык, Словно несколько столетий Разделили нас На миг. Мне хочется отметить, что это стихотворение сделала русским Анна Ахматова. Разница восприятия старой песни разными поколениями очень выразительно и отчетливо передает бег времени, ход истории, объем и смысл тех великих перемен, которые свершились в мире, и прежде всего на той шестой его части, где живет и пишет Мара Маркарян и ее современники. Не знаю, правомерно ли сравнение поэзии с современной кинематографией, в которой, как известно, существует два варианта – черно-белый и цветной. Если оно допустимо, это сравнение, и если согласиться с тем, что и поэзия бывает черно-белой и цветной, то стихи Мара Маркарян, безусловно, принадлежат ко второй группе. Она видит мир в цвете и пишет его в цвете. И живопись ее стихов очень отвечает живописи ее земли одновременно суровой и яркой, сухой и полной живых и вечных красок и оттенков. «Красная-синяя песня» называется целый раздел стихов, и ветер поет зеленую и красную песенку, и снег валится хлопьями красными, зелеными, синими и желтыми, или более сложный рисунок. Мерцают фонарики винограда, над почвой кремнистую дымка застыла. Чуть светятся сливы в листве вдоль ограды, и смуглые капли кизила. Смеются плоды. Вот смущенный невинный смех персика, огненный смех апельсина, простор окружен красным криком граната. Мара Маркарян пишет не масло, не большие полотна, а маленькие подчас крошечные акварели, но в них всегда присутствует живое человеческое чувство своя яркая мысль, жар души и непосредственное волнение. И тот самый Мандельштамовский соленый комок, с которого я начала эти заметки. Все утро дней на окраине мира ты простояла, глотая слезы. Да, он неизменно присутствует в полных солнце и любви к жизни о акварелях Мара Маркарян, как в память о прошлом, о печалях века о трудной судьбе родного народа, о собственном сиротском детстве, о нищете и убогости старых горных селений, о которых она говорит просто и точно.